Я выходил из ресторана на одной из самых оживленных улиц Буэнос-Айреса и вдруг почувствовал, как трое неизвестных приставили к моей голове пистолеты. Под тройным прицелом я понял всю тщетность уловок перехитрить бандитов, которые я когда-либо лелеял. До этой минуты я не вполне сознавал, как часто современный человек сталкивается с такой угрожающей ситуацией. Голова моя ждала пули, и тем не менее в ней вертелись мысли о том, как спастись. Меня втолкнули в автомобиль, и я успел подумать «хана!» Меня не подвергли физическим издевательствам. Скоро стало очевидным, что я попал в руки не насильников и террористов, а просвещенных политиков, которые отстаивают принципы свободы и справедливости разумеется, в их понимании. Они хотят доказать миру свою правоту и для этой цели выбрали меня, эссеиста и журналиста, довольно известного широкой публики. Даже здесь Текстер не упустил случая прихвостнуть. Боевики стараются убедить общественное мнение в том, что они не бездушные, и безответственные фанатики опираются на давние и высокие традиции, постоянно ссылаются на Ленина и Троцкого, считавших насилие незаменимым инструментом политической борьбы. Им знакомы имена революционеров, классиков в той традиции и в России XIX века, и во Франции 20 века XX Меня даже заставляли посещать семинары по Жоржу Сорелю и Жану Полю Сартру. Да, мои похитители — серьезные принципиальные люди и обладают к тому же качеством, обозначенной Гарсией Лоркой, термином «дуэнде», то есть внутренней силой, от которой закипает кровь и которая знает только повелительное наклонение. Остальное в заметке было выдержано в том же духе. Когда мы встретились с Кэтлин в кафе, я показал ей вырезку и сказал. Текстер всегда питал слабость громким фразам. По мне лучше получить три пули в затылок, чем сидеть на семинарах по Сорелю и Сартру. Ты слишком строг к нему. Он хочет жить, вдобавок это ей-богу захватывающее приключение. Где Текстер в заметке пишет о выкупе? Вот здесь. Мне позволено воспользоваться случаем, и просить моих друзей и мою родню внести 50 тысяч долларов, дабы я снова мог увидеть моих малолетних детей, ну и так далее. Ничего не скажешь, Таймс умеет кормить своих читателей сенсациями. Только оболваненная публика принимает такие публикации всерьез. «Не думаю, чтобы террористы прикончили его после того, как разрешили обратиться к общественному мнению», — заметила Кэтлин. «Да, с их стороны это было бы непоследовательно, хотя кто их знает. Во всяком случае, я уже не так сильно беспокоюсь за Текстера. Надеюсь, с ним будет все в порядке». Кэтлин начала бы спрашивать, какие у меня планы на ближайшее время. Я ответил, что хочу провести месяц-другой в Дорнахе, неподалеку от Базеля. Там находится швейцарский Штейнеровский центр. Сниму домик, может, дочери приедут погасить на лето. Ты должен получить кучу денег за Кальдофредо. Да, кое-что должен получить. Я по-прежнему намереваюсь отдать долю Гумбольта дяде Вольдемару. Насколько же ты рассчитываешь? Тысяч на 30, самое большее на 40. Мои ожидания оказались более чем скромными. Барбиш доторговался с киношниками до восьмидесяти тысяч. Кроме того, они заплатили пять за ознакомление со вторым сценарием и впоследствии взяли на него опцион. «Не хотят упустить выгоду», — сказал Барбиш по телефону. кантебели как раз пришел к адвокату. Я слышал его громкий и настойчивый голос. «Да, он здесь», — подтвердил Барбиш. «С таким типом мне еще не приходилось иметь дело. Сует нос куда не следует, действуя через мою голову, шумит и угрожает мне. осточертел хуже горько редки. Не будь он вашим доверенным лицом, мистер Ситвин, я давно выставил бы его за дверь. Давайте заплатим ему и десять чтобы, наконец, отвязался». «Мистер Барбиш, разрешая вам выплатить этому поганцу восемь тысяч, и пусть проваливается ко всем чертям, что нам предлагают за второй сценарий». Они начали с пятидесяти тысяч. Я возразил, совершенно очевидно, что покойный мистер Флейшер выбрал здесь современную тему, обратился к животрепещущему материалу, по которому изголодалась публика. «Кстати, мистер Ситрин, вы не возражаете, если я скажу, что вы теперь не должны уходить из кино? Если надумаете написать новый сценарий, гарантирую вам самые выгодные условия. Всего за две в неделю». «Боюсь, меня это не заинтересует, мистер Барбиш. У меня другие планы. Жаль, очень жаль. Но, может, вы передумаете?» Они много раз спрашивали. Нет, благодарю. Я занят другой работой. Тогда не возьметесь ли консультировать? У них ничего нет, кроме денег, и они будут рады, радёхоньки, выложить 20 тысяч за то, что вы, как никто другой, способны проникнуть в замысел фон Гумбольта Флейшера. Кальдо Фреда крутит по всему миру. «Никогда не говори сходу «нет» в ответ на что бы то ни было». Это взял трубку Кантебели. «И вот, еще что, Чарли, мне должно отломиться от второй картины». «Если бы не я, то вообще бы ничего не закрутилось». добавок с тебя причитается за авиабилеты, гостиницу, такси, обеды». «Мистер Барбиш договорится с тобой, какой выставить счет», — ответил я. А теперь проваливай, контебели. Наши отношения кончились. Будем снова незнакомцами. — Ах ты жопа неблагодарная! Трубку снова взял Барбиш. — Где вас найти, чтобы держать с вами связь? Остаетесь пока в Мадриде? Я, возможно, на недельку слетаю в Альмерию, а потом вернусь в Штаты. Забот у меня в Чикаго по горло. Дочек надо повидать и встретиться с дядей мистера Флейшера. «А когда разделуюсь с первоочередными делами, снова отправлюсь в Европу, чтобы начать новую жизнь», — добавил я. «Поспрашивайте немного, и я выложу вам все. Я по-прежнему открывал душу всем, кому был до лампочки». Теплым апрельским днем Вальдемар Вальт, Менеш, Клингер и я перезахоронили Гумбольта, и его мать на кладбище с мифологическим названием «Балгала». Я постарался сделать так, чтобы все прошло красиво, по высшему классу. Первоначально Гумбольд был похоронен не на каком-то занюханном по для бродях и бомжей, а в новейшем погребальном комплексе в Нью-Джерси, нареченном в округе «Городком смерти». О таких комплексах рассказывал в парилке русских бань на Дивижн-стрит Кофриц, первый муж Ренаты, старому Мирону Суиблу. Там всегда мошенничают, не отводят человеку положенное ему фут исполна, Экономят, видите ли. Лежишь, убранный кое-как, и согнутыми в колени к ногами. Разве человек не имеет права вытянуться в сласть на целую вечность? Я вас спрашиваю. После недолгих разысканий я узнал, что похороны организовал человек из фонда Белиша. Этот сострадательный и участливый человек, подчиненный Лонгстафа, вспомнил, что Гумбольд в свое время тоже чистился в штате факультета, взял из морга его тело и устроил панихиду в часовне на Риверсайде. Теперь гумбольта эксгумировали и в новом гробу повезли через мост Джорджа Вашингтона. Я заехал за стариками в их новую квартиру в северном Уэссайде. Готовила им и убирала в квартире приходящая прислуга. В общем, они прилично устроились. Я разволновался, передавая дяде Вальдемару крупную сумму денег и признался ему в этом. «Чарли, мальчик, послушай, что я скажу», — начал он. «Лошадки, которых я знал и любил, давно гниют в земле. Я позабыл, как подступаются к букмекеру». В нашем старом районе теперь порториканцы заправляют. Ну, я ничего, держусь. За мной менедж присматривает. Что я хочу сказать, мальчик? Не знаю, кто бы еще из теперешней молодежи так щедро поделился со стариком денежками. Все, что останется после меня, твое. Мы сидели втроем в черном лимузине на Манхэттенской стороне подвесного моста, ожидая катафалк из Нью-Джерси. Перед нами расстилался гудзон. Наконец появилась похоронная карета, и мы поехали в Алгалу. Ветреная, с дождичком погода лучше подходила бы похоронам, но день стоял теплый, душный, и небо было бледно-голубое, как застиранный шелк. Мы долго шли по дорожкам кладбища. Деревья давно должны были бы опушиться зеленью, Ностояли голые, чернее на фоне могильных плит. Вальдемар надел все траурное. Что нашлось в гардеробе? Старого игрока, черные брюки, черные ботинки и черная шляпа, но спортивная пальтишка в крупную красную стрелку мшисто поблескивала на солнышке, запоздалой весны. Менаш, печально улыбаясь под толстыми стеклами очков, неуверенно переступал ногами по гравию и траве. Шаг его был тем более осторожным, что он смотрел наверх на деревья. Смотреть было особенно не на что, только вязы и яворы, да птахи на ветвях и белки, бегающие по стволам сверху вниз и снизу вверх. Мы подошли к назначенному участку. Двое служителей открывали похоронные дроги. Рядом стоял гроб с останками матери Гумбольта. Наступали тягостные минуты. Казалось, сейчас все остановится, словно вспыхнет всеобщая забастовка против природы. Перестанут циркулировать кровь, перевариваться пища, дышать легкие. И сякнет сок у растений, придет смерть, смерть, смерть, как стук метронома, как удары ножом в живот, в спину, в грудь. Был момент, когда я подумал, что не выдержу, сорвусь в крик. Пора было поднимать гроб Гумбольта на руки. Распорядитель траурной церемонии критически оглядел нас. Двое немощных, выживших из ума стариков, из рассеянное существо, ненамного отставшее годами от них. «Нужны люди, чтобы нести гроб», — полуутвердительно сказал распорядитель. «Мы заняли почетные места по бокам». Я взялся за одну из ручек гроба. Первый раз после кончины Гумбольта я прикоснулся к нему. Гроб оказался легкий, словно внутри мало что было. Само собой, я давно уже не верю, что судьба человека связана с его бренными останками». Вероятнее всего, кости — это след духовных сил, отражение космоса в определенных кальциевых соединениях. Но, может, даже этих изящных белых фигурок, тазобедренных костей, ребер черепа, в гробу не было. Выкопав Гумбольта и перекладывая его прах в новый гроб, могильщики могли просто сгрести в кучу пыльные, непривлекательные человечьи комки и косточки, а вместе с ними Гумбольтов огонек, его бесшабашные выдумки и бредовые помешательства. Гумбольт, наш приятель, племянник и побратим, поклонник добра и красоты, любивший забавлять публику на Третьей Авеню и Елисейских полях, теперь зарабатывал для нас всех хорошие деньги. Могильщики поставили гроб Гумбольта на холщовые ремни крана, Мертвые мать и сын лежали сейчас бок о бок. «Ты знал бес?» — спросил Вальдемар. «Видел один раз на Уэст-энд-Авеню», — ответил я. «Он должно бы думал о том, как давным-давно таскал из ее сумочки деньги и проигрывал на скачках, вспомнил ссоры, сцены, перебранки. Я много лет не бывал на похоронах, и подивился, как далеко шагнула вперед техника погребения. Недалеко от меня стояло желтое механическое устройство, снабженное ковшом для рытья могилы, бульдозерным щитом для ее засыпки, а также невысоким краном. Я смотрел на этот хитроумный механизм, и мои мысли текли по проложенному гумбольтом руслу. Любая машина, вплоть до последнего винтика, Это результат совместного труда многих инженеров, механиков, слесарей. Система, основанная на открытиях нескольких выдающихся умов, мощнее и надежнее той, что создана одним человеком. Так говорил доктор Сэмюэл Джонсон и добавил в той же речи, что французские писатели поверхностны, мало учатся и пишут, полагаясь только на собственную голову. Гумбольд восхищался этими французскими писателями и поначалу тоже полагался только на свою голову. Потом, правда, он начал присматриваться коллективным свершением. Без всякой подсказки Гумбольд произнес несколько великолепных стихов, но довольно быстро угас. «Ах, Гумбольд, Гумбольд, не передать словами, как я скорблю! Гумбольд, неужели от нас...» остается только имя». «Кто-нибудь хочет прочесть молитву?» — спросил распорядитель. Никто не захотел, да и не знал молитв. Только менедж выразил желание кое-что спеть. Он объявил, что споет отрывок из Аиды. В обители последней, темной. Манера исполнения у него не изменилась с годами. Он встал в позу, как делал это когда-то в нашей кухоньке на Пайс-стрит, поднял голову, обозначившийся при этом кадык был куда меньше, чем у молодого штамповщика, приподнялся на цыпочки, сыпил руки и безбожно фальшиве затянул арию. Слабенький его голосок то и дело срывался, но старание и чувство было хоть отбавляй. Закончив арию, Меныш объявил, что исполнит старинный американский духовный гимн «Спешу домой», тот, что использовал дворжик в своей симфонии «Новый мир», — добавил он. Тогда, о Господи, я вспомнил, как в двадцатых годах Меныш тосковал по дому, по своей девушке и постоянно напевал «Спешу домой, спешу домой, спешу домой поехать», пока моя мама, не выдержав, не сказала, «Боже мой, чего же ты не едешь?» Потом он поехал и привез в Чикаго добрую, робкую, толстую невесту. Когда та садилась в ванну, из-за складок жира не могла зачерпыть рукой воды, чтобы полить себе на голову, и маме приходилось мыть ее и сушить полотенцем волосы. Их обоих давно уже не было на свете. Смотреть в разверстую могилу так же неприятно и боязно, как всегда. Куча земли, комья глины, камни. Почему они такие тяжелые? Слишком-слишком большой груз должны нести на себе усопшие. Но тут я заметил еще одно новшество. В могилу устанавливают открытую бетонную коробку, а после того, как опущен гроб, Кран на желтой машине с рокотом подцепляет сбоку бетонную плиту и кладет ее на коробку. Гроб таким образом оказывается в замкнутом пространстве, и на него не попадает земля. Но как же тогда выбраться оттуда? Никак, никак, никак. Там остаются на всю жизнь, навсегда, навеки вечные. Плита легла на коробку с легким поскрипыванием, какой бывает, когда закрываешь крышкой сахарницу. Так светлые головы и золотые руки совместными усилиями разделались с одним поэтом. Ту же операцию проделали с матерью поэта. Ее тоже закрыла серая крышка. Тогда Вальдемар взял лопату, слабо копнул, и бросил в каждую могилу по комку земли. Потом старый игрок заплакал, и все отвернулись, чтобы не задеть его чувств. Он стоял у могил, пока не начал работать бульдозер. Мы с Венышем медленно шли к лимузину. Краем ботинка он зацепил за ворох прошлогодних листьев. — Что это, Чарли? Весенний цветок? — Вижу. — Похоже, весна все-таки возьмет свое, а то пусто как-то, мертвенно, особенно при ярком солнце. — Значит, все-таки цветок, — протянул менедж. — Мне рассказывали про одного мальчишку. Пошел с папкой в парк и стал донимать его вопросами. — Как называется этот цветок? — А этот? Папка не выдержал, да как закричит, Почем я знаю, что я тебе дамские шляпки делаю? Чарли, смотри, еще один и еще. Как они все-таки называются? Чтоб я знал, я ведь тоже городской мальчишка. Вроде Крокусы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логозвоз. Февраль 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев читал Вячеслав Кирик.